18. Учиться Бенни предстояло в новой школе, но как довольно скоро выяснилось, недостаточно новой. К концу первого учебного дня его бывшие одноклассники поняли, что история Бенни стоит того, чтобы ее рассказать. История была ценная с валютой и социальным капиталом, а ценность любой валюты и капитала зависит от обменных курсов, то есть их нужно пускать в оборот. Что они и сделали. Они рассказывали и пересказывали историю Бенни, опуская его все ниже по ступенькам зарождающейся иерархической лестницы, сами закрепляясь все выше, пока к обеду все в его новом классе не узнали, что он втыкал себе ножницы в ногу и лежал в психлечебнице. Бенни, впрочем, не отрицал и не пытался это скрыть. В обед его вызвали в кабинет директора побеседовать с медсестрой и школьным психологом о его курсе лечения. Туда же пришла Аннабель в своем просторном топе туники и брюках стрейч с огромной сумочкой в руках. Она приехала раньше времени, и кое-кто из учеников видел, как она сидит в приемной. Волна слухов о ней и Кенджи распространялась через потоки ехидных СМС и тайных чатов. И к концу первой недели все — Даже самые недогадливые поняли, что Бенни и его семья должны стать изгоями, неприкасаемыми, теми странными другими, на фоне которых они смогут установить свою коллективную нормальность. Когда он проходил по коридору, они начинали кудахтать, как цыплята, и доставали свои телефоны, чтобы пообзывать его, так что за ним тянулось почти зримое, хоть и безмолвное облако текстовых сообщений. «Чудик», «Псих». Чокнутый, карлик, япончик, дебил, урод. Знакомо, правда? Вы, наверное, видели развитие жестокости такого рода, или даже участвовали в этом, или просто были тихим соучастником и наблюдали со стороны, как распространяется подобная нетерпимость. А может быть, и сами становились мишенью. В общем, вы знаете, как это бывает. Бенни. «Да ладно тебе. Можно как-нибудь пропустить все это, а? Конечно, все это знают, а мне неприятно об этом слушать. Просто неудобно. Я понимаю, ты пытаешься представить дело так, типа большие злые хулиганы-одноклассники дразнят бедного маленького сумасшедшего Бенни Оу из заговенной ситуации в семье. И это, с твоей стороны, очень благородно и по-книжному». Только правда состоит в том, что дело было не в этом. Да, все так и было, но это не главное, потому что я тоже сделал свой выбор. С первого дня в школе я решил не скрывать, кто я и что со мной произошло. И когда некоторые дети спрашивали, правда ли, что мой отец был наркоманом, я говорил «нет», он был джазовым кларнетистом. А когда они спрашивали про голоса, я отвечал, что это типа круто. И с тем, что лежал в психушке, я примирился и не пытался это скрыть. На самом деле, в первый день с утра у меня все шло не так уж плохо, пока не вызвали в кабинет директора и в школе не появилась моя мама. Когда я увидел, как она сидит там, в приемной, в старых грязных кроссовках, брюках стрейч и огромной рубашке с грязным пятном спереди, которую она, наверное, даже не видела из-за своих сисек, вот тут я и сбился. Они все на нее пялились. Директриса Слейтер, медсестра и школьный психолог. Все дети в коридоре. Впервые в жизни я увидел ее их глазами, и мне захотелось убить их за то, как они смотрели. Клянусь, я хотел разбить им морды. Вы уж извините, но это моя мать. Они не должны были так пялиться. Они должны были отнестись к ней с большим уважением. Так что мне ничуть не легче видеть, как ты во время рассказа подчищаешь историю и выставляешь меня жертвой, бедным маленьким сумасшедшим мальчиком. Я-то знаю, как было на самом деле. Я помню, какие чувства испытывал в тот момент по отношению к своей матери. Почему ты об этом не говоришь? Ведь главное — то, что мне было стыдно за мать. Я ненавидел ее. Я хотел, чтобы она исчезла. А, чёрт, говорить-то говорить. -то говорить. Я хотел, чтобы она умерла. Ну почему у меня именно отец погиб? Вот о чем я думал. По крайней мере, папка у меня был клевый. Он был музыкант, и у нас были всякие общие интересы, джаз там, космос, и мы часто делали что-нибудь вместе. Например, завтракали и смотрели на YouTube старые телешоу о межпланетных путешествиях. И когда он встречал меня после школы, я гордился им. «Я любил своего отца. Я безумно любил его. А он взял и умер. И вот теперь, припирается это, моя мать сидит в приемной директора, где все ее видят, а выглядит она как конченная неудачница. И у меня в голове все время звучит голос. «Ну почему не ты угодила под машину?» И ведь это говорил не какой-нибудь посторонний голос. Это был мой голос. Это был я сам». «Ну, вот видишь, кому это надо, читать о мальчике, который думает о своей матери, такую дрянь? Об отце я не хочу сейчас думать, так что, пожалуйста, давай просто пропустим эту часть и перейдем к чему-нибудь другому. Давай вернемся в библиотеку. Расскажи им про Алиф. Это гораздо интереснее».